4.5. Причина номер 5. Синдром спасателя. Как это следует из названия, от синдрома спасателя чаще всего страдают люди, занятые в сферах деятельности, подразумевающих помощь ближнему. К ним относятся, например, врачи, учителя, медсестры, полицейские, воспитатели детского сада, сиделки, психологи. Кроме того, от него чрезвычайно часто страдают родители, чрезмерно опекающие своих чад. Чем интенсивнее спасатели жертвуют собой, заботясь о других, тем более беспомощны они становятся, когда речь заходит об их собственных интересах. Этот феномен беспомощного помощника впервые был описан в 1977 году психоаналитиком Вольфгангом Шмидтбауэром и с тех пор известен под названием «синдром спасателя». Согласно принятой сегодня научной точки зрения, люди, страдающие этим синдромом, не умеют выражать собственные потребности, поэтому компенсируют это тем, что неустанно и чрезмерно помогают другим. Принято исходить из того, что недостаточное внимание к себе в итоге подвигает больных сделать выбор в пользу профессии санитара, сиделки и так далее. Но это происходит не из любви к ближнему, а прежде всего из-за потребности быть любимыми или хотя бы получить немного признания и благодарности за свои поступки. В отдельных случаях такое желание может быть удовлетворено, Но лично мне такого обоснования недостаточно для объяснения того факта, почему большое число людей страдают синдромом спасателя. При этом подобное определение дискриминирует тех, кто душой и телом предан своей профессии, и тех, кто в действительности имеет совершенно другую причину для возникновения синдрома спасателя, а именно недостаток времени. Если кто-то ежедневно спасает жизни, выполняет сжатый учебный план в переполненных классах, обслуживает столько больных пациентов, что становится не в состоянии уделять каждому необходимое внимание в должной мере, у такого человека вскоре появляются серьезные проблемы. Постоянный цейтнот — обязательно приведет к тому, что спасатель уже не может помогать своим подопечным, проявляя такое терпение и такую искреннюю любовь, какую ему бы хотелось. Вместо того, чтобы помочь людям взять на себя ответственность за собственное здоровье, образование или жизненные условия, спасатели помогают лишь ограничить вред. Постоянное несоответствие между пониманием, как на самом деле должны выглядеть трудовые будни, и фактическими возможностями, которые удается реализовать в пределах отведенных временных рамок, заставляет спасателя сначала выгореть, а потом еще и скатиться в депрессию. В качестве отягощающего обстоятельства выступает еще и то, что Многих, без каких бы то ни было на то оснований, начинают мучить угрызения совести, поскольку они считают себя неспособными достичь тех целей, которые поставили перед собой в начале карьеры. Поэтому нередко случается так, что в тот момент, когда им необходима помощь, чтобы встать на ноги и обрести душевный покой, спасатели бессознательно наказывают себя, игнорируя собственные потребности. Ошибка системы. Синдром спасателя чаще проявляется не по причине недостатка любви к себе, а из-за изъянов политической и экономической системы. Несмотря на то, что проблемы в области образования и здравоохранения давно всем известны, для их решения ничего не делается. Напротив, По размерам бюджета на образование Германия стоит в самом конце списка по сравнению с другими европейскими странами. Не только Дания и Швеция, но также Литва, Латвия и Эстония выделяют в процентном отношении значительно большую долю своего национального волового продукта на образование. Поэтому неудивительно, что все меньше людей — готовы получать такую важную и нужную профессию, как учитель. В сфере здравоохранения дела обстоят еще хуже. В то время как все больше больниц испытывают недостаток в кадрах, страховые компании получают все большие прибыли. Финансирование этой сферы в 2018 году достигло рекордной отметки в 28 миллиардов евро. Тем не менее, даже малая часть этой суммы не использовалась для того, чтобы взять под контроль бедственную ситуацию, сложившуюся в сфере здравоохранения. В связи с этим, в ближайшее время не стоит ждать кардинальных изменений в этих сферах. Лучше самому проявить активность и сделать так, чтобы когда-то выбранная вами профессия начала приносить вам радость и удовольствие. Для этого... Вы можете, например, начать оказывать услуги по уходу за больными, хоть в одиночку, хоть вместе с коллегами. Конечно, сложно выполнить требования, предъявляемые нашей социально-правовой системой для получения средств от фондов медицинского страхования, тем более что они разнятся в зависимости от федеральной земли. Однако игра стоит свеч. Например, вы можете в качестве альтернативы предложить свои услуги по уходу за немощными и престарелыми людьми. Насколько изменилась бы ситуация, если бы вы самостоятельно определяли, сколько времени проводить с теми, кому нужны помощи, заботы? Поскольку никто другой больше не претендовал бы на ваши заработки и достижения, значительно вырос бы ваш доход и у вас появилась бы возможность работать немного меньше. Освободившееся время можно было бы использовать для подзарядки собственных аккумуляторов и пополнения резервов энергии. В любом случае, лучше качественно помогать меньшему количеству людей, чем формально обслуживать в два раза больше пациентов, с которыми даже нет времени поговорить. Как видите, не нужно выбирать между любовью к себе или к ближнему, если вы готовы выполнять работу по собственному сценарию и без оглядки на других. Кстати, насчет любви к себе. Если вы чувствуете, что синдром спасателя обусловлен именно отсутствием внимания к собственным потребностям, то я могу дать вам совет. Запишите такую важную ценность, как любовь к себе, в самом верху своего списка. Вам может потребоваться помощь окружающих, поэтому найдите себе хорошего наставника, который направит вас по нужному пути. Если вы будете ставить на первое место себя и свои потребности хотя бы пару месяцев, то сможете следовать своему призванию с большей любовью и страстью. А если вам поначалу покажется, что здоровый эгоизм — это сложно, подумайте над следующей аналогией. Только те аккумуляторы, которые постоянно подзаряжаются, могут расходовать энергию. Если их не заряжать или делать это редко, они вскоре придут в негодность и будут доставлять неудобства. Так что не доводите ситуацию до предела. Миру нужны люди, подобные вам, которые охотно и от чистого сердца помогают другим. Окажите себе и своему окружению добрую услугу, заботьтесь о себе.